Глава 28, 2010 год. Они шли уже больше часа. Лишь изрядках сквозь бегущие тучи выглядывала луна и тут же пряталась вновь. Шаров кряхтел, как старый дед: от былого задора и легкости не осталось, и следа. Когда он был в лесу последний раз? Нет, конечно, бывало выезжал на трупы, когда дежурил. Но то был скорее не лес, а лесополоса. Полностью поглощенный делом природных красот он обычно не замечал. Шаров держался за стариком, который на удивление бодро вышагивал по раскисшей едва заметной колее. Через полчаса после выхода у него закололо в правом боку, потом в левом. Через час заныла спина. А ведь когда-то неплохо бегал, подумал он про себя. — Далеко еще, — бросил Шаров. — Еще примерно столько же. — ответил старик, не оборачиваясь. — А вы не помните? — Нет, — пробурчал майор. Достал бутылку банаквы из спортивной сумки и сделал глоток. В принципе, он захватил с собой кое-что покрепче, но сейчас хотел оставаться трезвым. Лиза держалась рядом по левую руку. Он периодически поглядывал на нее, пытаясь понять, на чьей она стороне. То, что она рассказала далеко не все, ему было совершенно ясно. Он был уверен, что недостающее звено Червяков наверняка связывался с ней. Такой контингент не упустит возможности заработать путем шантажа. И, судя по всему, Лиза, как, впрочем, и каждый из присутствующих здесь, хранил далеко не одну тайну. Куда исчез тот паренек? Как его? Шершень? Которого все искал Виктор? Он появился в кабинете, когда они приехали. Потом вдруг куда-то запропастился. Испугался и сбежал. Шаров оглянулся, чтобы проверить небольшой отряд. Позади кряхтел Петр. «Рядом с ним Денис, дальше Давид!» Замыкали колонну Виктор с Леной. Они шли, взявшись за руки, и о чем-то, как показалось, Шарова негромко шептались. Что ж, он готов к любому развитию событий. Бриллианты в потайном кармане куртки обещали отличный отдых, когда все закончится. «Он арестует старика!» Петр организует хороший ресторан, и все вместе они посмеются над детскими страхами, которые так неожиданно всплыли из прошлого. По мере приближения к цели Шаров чувствовал нарастающую тревогу. Не то, чтобы дорога казалась ему знакомой. Нет, конечно. За столько времени все здесь изменилось до неузнаваемости. Но какой-то червячок внутри постоянно зудил. И теперь этот зуд с каждым шагом лишь увеличивался. Конечно, это было не то чувство, что знакомо каждому пацану. Страх бессилия и беспомощности. Он был вооружен, опытен и хитер. Настолько, насколько может быть таковым бывалый опер. Но он чувствовал приближение опасности. И не людей он боялся, не беспомощного старика, который, возможно, даже убил парочку-тройку людей. А чего-то совсем иного. Что было гораздо сильнее и его самого, и даже пистолета Макарова в кобуре под мышкой? Неизвестности. Следующий час выдался куда более тяжелым. Очертания дороги пропали, и им пришлось идти по совершенно раскисшей просеке, которую то и дело пересекали поваленные вековые сосны. Темнота сгустилась до предела... И порой Шаров ловил себя на ощущение, что они пробираются сквозь какую-то нерукотворную границу света и тьмы, похожую на ту. Вспышка озарила лицо, он инстинктивно дернулся и натолкнулся на впереди идущего профессора. — Черт, предупреждать надо! — вырвалось у него. — Пришли, — сказал старик. — Где? Ничего не вижу! — послышался голос Петра. Доктор повернулся. Луч фонарика скользнул по рыжей свалявшейся траве, пробежал чуть вперед и уткнулся в старую гнилую изгородь, от которой осталось всего ничего. За нею, чуть левее некогда широкой поляна теперь поросший диким кустарником и кривыми голыми деревцами, чернел покосившийся остов дома. Некогда довольно массивный, теперь он напоминал высохшего до костей старика. Это он. Прошептал Лена. — это точно он! Она обернулась, посмотрела на Виктора, затем на Петра и Дениса. — Вы узнаете? — Помните его? — Я... Петр облизал полные пересохшие губы. Больше он ничего не сказал. Было видно, что он узнал дом. — Мы там фоткались, — сказал Денис. Рука его поднялась, и он указал на невидимую дорожку. — Кажется, это была твоя смена. Он посмотрел на Виктора, но фотографии я не помню, потому что их не было, сказала Лиза. Виктор пожал плечами. Смена у него точно была, но что случилось с ней после зорницы, он понятия не имел. Она просто пропала, и он думал, что потерял ее. Однако после слов Дениса он вдруг вспомнил и даже увидел стоящих перед собой ребят на фоне дома и то, как он нажимает кнопку спуска затвора. Он сделал несколько кадров, потом дорога, какой-то трясущийся грузовик, синий, точнее, голубой трамвай. «Трамвай!» — вдруг вырвался у Виктора, и все уставились на него. Он слегка сконфузился. «Я не...» «Был трамвай!» — отчетливо сказал Давид. «Голубой большой трамвай. Никогда таких не видел. Только...» «Во сне!» — подсказал шаров «Да!» — тихо подтвердила Лена. «Что теперь?» Шаров повернулся к доктору, который, не отрываясь, смотрел на дом. — Нам нужно попасть внутрь. — Он же рухнет, как только мы откроем дверь. Доктор развел руками. — Так надо. — Идем, — махнул рукой Петр. — Посмотрим, хоть что за хибара. Такое ощущение, что я уже здесь бывал когда-то. — Наверное, на той Зорнице мы здесь были, — сказал Денис. — Ты это помнишь? Денис покачал головой. Помню только плац, когда построились. Потом, кажется, что-то случилось. Он посмотрел на Шарова, шагающего строго позади профессора. Кажется. Парень, который должен был быть нашим командиром, у него, кажется, жена начала рожать. И прислали этого. Петр кивнул на Шарова. А потом мы шли, затем бежали и снова шли по тропинке до самого озера. — Где что-то взорвалось, — вставила Лена. — Не что-то, а граната, которую спер Хервяков. — И все. Следующее, что я помню, я в больнице, — сказал Петр. — И мне снится, черт знает что. Наверное, кололи что-то. Я и больницу не особо не помню. Виктор посмотрел на дом. То ли ее не было, то ли ему показалось, что старик, шедший перед Шаровым, повел ухом, будто вслушиваясь в их разговор. — Короче, я снова дома. Только мама как-то странно себя ведет, будто я болен. Ласковая все мои прихоти выполняет. Хотя у меня ничего не болело, и чувствовал я себя почти отлично. Только коленки и локти ободраны, а на голове пара шишек. Но это обычное дело. Они подошли к месту, где когда-то была калитка. Теперь на ее месте торчал лишь одинокий столбик с двумя ржавыми петлями. «Такое ощущение, что там кто-то есть», — шепнула Лена Виктору. Он кивнул. «У меня то же самое». Старик, вращая лучом фонарика под ногами, медленно шел к дому. Шаров сунул правую руку под мышку, готовясь в любую секунду выхватить пистолет. Виктор слегка замедлил шаг и придержал Лену. Полицейский что-то чувствовал. Хоть Шаров и выглядел спившимся и разъевшимся увольнем, списывается со счетов его было рано. Нюх у него был. — Давай, без фокусов! — Шаров подтолкнул старика к двери. Тот с опаской взглянул на прогнившие ступени — Поручень справа отвалился и теперь не мог служить опорой. «Давай, давай, Сусанин! Завел теперь, не думай, что кто-то полезет туда вместо тебя. Фонарь, кстати, можешь мне отдать». Инин шмыгнул, нехотя протянул фонарик к Шарову, затем медленно поставил ногу на деревянную ступеньку. Та прогнулась под его массой, скрипнула, но все же выдержала. Качнувшись и вытянув руки вперед, он пошел вперед, пока не коснулся рукой двери. Затем оглянулся, прикрыв рукой глаза от слепящего света фонаря. «Чего ждешь?» — бросил ему Шаров. «Открывай!» Про себя майор отметил, что для человека, наверняка облазившего воинскую честь перед их приездом вдоль и поперек, профессор производит впечатление слишком уж робкое. Он будто бы впервые в жизни видел и этот дом, и хлипкие ступени, и дверь, к ручке которой потянулась его тонкая кисть с длинными костлявыми пальцами». Вполне возможно, он притворяется и делает это слишком умело. Шарок мгновенно отличал таких людей. Годы разговоров и допросов бывалых ЗК, тех еще притворщиков, научили его многому. Но в данном случае он готов был поклясться, что старик реально чего-то опасался. И нервно нажал ручку двери. — Закрыто! — пробормотал он, глянувшись на Шарова. — А ты надеялся, нас тут будут встречать? — резко спросил его полицейский. Виктор с Леной переглянулись. — Странный какой-то, — прошептала она. — Обычно он себя по-другому ведет. — Ты про этого маньяка? — Ага, — кивнула девушка. — Ключ под лестницей, — пробормотал Давид. — Там же, где мы его и оставили, когда уходили. «Что — Что? — обернулся Шаров. — Я говорю, ключ под лестницей. Мы там его оставили, когда вы... Он вдруг схватился за виски и начал их тереть, будто у него сильно заболела голова. — Да, когда вы ушли, нам тоже пришлось утром, потому что... Эй, слышал? Шаров кивнул старику. Ключ под лестницей. Профессор покачал головой. — Я... Я не смогу, у меня больная поясница. — Я посмотрю. Лиза сделала шаг вперед и уверенно направилась к лестнице. Она присела... Потом опустилась коленями на землю. Виктор увидел, что одета она в ферменные камуфляжные штаны. Наверняка дорогие и непромокаемые. На ногах тактические кроссовки стоимостью космического корабля. Шаров протянул ей фонарь. «Ключ под лестницей», — повторил он слова Давида, который остановился в полутора метрах от лестницы, наблюдая за происходящим со смесью любопытства и тревоги. «Ты помнишь, что мы были в этом доме?» — спросил Виктор Лену. Она покачала головой. «Дом не помню. Очень что-то невнятное. А вот трамвай...» «Кажется, да. Он так громыхал, и...» «Ты чуть не опоздал, когда он тронулся. Я так боялась, что ты...» «Мне часто снился этот сон». «Что, меня поймали?» «Да. Трамвай тронулся, а ты замешкался, и тебя схватили». Там было трое мужиков, и они были с оружием. — Кажется, я... Есть — Есть! — воскликнула Лиза. — Я нашла его. Смотрите! Она вылезла из-под лестницы, довольно сильно испачкавшись землей и перегнившей траве. На лице ее расплылась улыбка. — Вот! — Шаров взял у нее ключ и фонарь, посветил на находку и хмыльнулся. — Ржавый! Я думал, будет новенький! Профессор вздрогнул. — Держи, скулап, открывай! Полицейская протянул старику длинно-ржавый ключ. Тот повиновался по его скованным движениям, угадывалось, что он явно не был готов к тому, что происходит. А может быть, просто не знал, что будет дальше? Никто не знал. Звякал металл, затем снова. Старик не мог попасть в замочную скважину. Его руки дрожали. Совсем не похож он на маньяка. Подумал Виктор, почувствовал даже какую-то жалость к этому человеку. Однако мгновение спустя он отбросил эти мысли. Того, что успела рассказать ему Лена, хватило бы на обвинительный приговор с пожизненным заключением в «Черном дельфине», одной из самых суровых тюрем для такого контингента. С третьей попытки Инин сумел попасть ключом в замок. Шаров задумчиво смотрел на его суетливое движение. Если старик и готовился к чему-то нехорошему, то этот последний заключительный момент он явно не просчитал. «По каким причинам?» «Не был уверен, что соберет всех?» «Или момент, который он выбрал, может случиться только один раз?» «И повторить его будет нельзя, даже если ты имеешь власть над временем?» Шаров почувствовал, как по спине его пробежал холодок. Он услышал, как ключ со скрежетом провернулся один раз. «Если так, значит, сейчас действительно все зависит от них самих. Старик попытается их перехитрить, обмануть». Но они должны быть на чеку. Жаль, нельзя его немного... Второй оборот ключа. Шаров обернулся. Шестеро взрослых состоявшихся людей напряженно всматривались в спину дряхлого профессора. О чем думал каждый из них? Шаров не мог этого знать. Но стоя перед полуразрушенным, почерневшим от времени домом, он вдруг отчетливо услышал детские голоса. Они раздавались оттуда. Из-за закрытой двери. Холодей, он сделал шаг назад оглянулся на останки колодца. 23.00. Если не успею вернуться к одиннадцати, мне конец. Возле колодца мелькнула тень и растаяла в холодном влажном воздухе. Шаров схватился за запястье левой руки. Часы, сказал он и посмотрел на Виктора. Я отдал тебе свои кассио, хотя изначально обещал их. «Червякова», — сказал Виктор. Они посмотрели друг на друга, и в этот момент старик распахнул дверь. Черная непроницаемая тьма дыхнула могильным холодом. Даже старик отпрянул, едва не упав с лестницы. Подоспевший шаров поймал его за рюкзак. «Кажется, нам туда», — сказал Денис. Лиза поморщилась. «Надеюсь, это не займет слишком много времени?» «Ты спешишь?» — усмехнулся Петр. «А, ну да». Ее лицо секунду было наполнено откровенным презрением, затем смягчилось. «Нет, Петя, ради тебя я, пожалуй, могу задержаться». «Раньше ты не была такой добренькой», — парировал он. Обстановка слегка разрядилась. Шаров медленно поднялся по ступеням и направил луч фонаря внутрь дома. «Надеюсь, ты здесь ничего не заминировал?» В полголоса бросил он старику. «Иначе потери родины будут невосполнимыми». «Не смешно!» — сказал Денис. — Так я и не смеюсь. Просунув голову внутрь, Шаров с минуту изучал внутренности дома, затем махнул рукой. — Кажется, все нормально. Заходите, только осторожно. Полы, кажется, совсем прогнили. Он скользнул в дверной проем, остальные потянулись за ним. На удивление, в самом доме оказалось не так уж и плохо. Только та часть, что находилась за печкой, довольно серьезно пострадала. Крыша там наполовину обрушилась, и пол действительно прогнил. С левой стороны луч фонаря высветил большой деревянный стол, поперек которого лежал старый самовар, две скамьи с накиданным поверх тряпьем, и под столом валялись почерневшие от времени доски. Петр нагнулся, подобрал одну из них и сдул пыль. «Здесь что-то написано», — сказал он удивленно. «Кажется, это по-немецки». «Кто-нибудь помнит немецкий?» В ответ раздалось покашливание. «Мы же его семь лет учили», — усмехнулся он. «Ну так и переведи!» — съязвил Денис. «Дай гляну!» Петр протянул ему доску. Денис смотрелся выцветшие буквы. «Авмерксамкает цехбершлих форш трагн!» «Внимание, хрупкое, переносить, осторожно», — прочитал он по слогам. «Ого!» — удивился Петр. «Ты все же отстоял честь советского образования!» — Я это каждый день читаю на немецких контейнерах, — усмехнулся Денис. Лена улыбнулась. — Никто из них не замечал старика, прислонившегося к печке. Замерев, он оглядывал большую комнату, настороженным взглядом. — Никто, кроме Шарова! Майор уселся за стол, поднял самовар и, укрываясь им, искоса наблюдал за профессором. Фонарь лежал на столе и светил потолок так, что пространство над столом было освещено более-менее хорошо, а остальная часть избы утопала в темноте. Снаружи завывал ветер и, проникая в заколоченные ставни, заставлял всю компанию вздрагивать. — Ну что? — подал голос Петр. — Первый трофей нашли. Он положил доску с выведенными по трофарито немецкими буквами. — Непонятно, правда, что это за штука, почему она хрупкая и куда в конце концов подевалась, но, думаю, мы это выясним. Когда все закончится, пришли сюда ребята из отряда «Кадет». Они что-нибудь интересное нароют. Он помолчал, затем встрепенулся. — Так, ребята, раз уж мы дошли, можно и для согрева. В его руках тут же появилась бутылка виски. Раздался одобрительный гул. Тут же на столе появились пластиковые стаканчики. Петр разлил понемногу, поежился и сказал тост. — Обычно пьют за будущее. Но я хочу предложить выпить за наше прошлое понятия не имея, во что мы там вляпались. И тем не менее, гляньте, все выросли здоровыми и самостоятельными, добились успеха, — он посмотрел на Виктора, — кто-то даже вводит теплоходы, не то что некоторые, протирают штаны. Денис едва заметно улыбнулся. Есть даже кому за нас замолвить словечко там. Петр посмотрел на потолок, если что пойдет не так. В общем... Что бы нам ни грозило, давайте постараемся. Ну и мой вам совет на правах законодателя, так сказать, не воспринимайте все слишком серьезно. Ура, сказал Денис. Они привстали, чокнулись и выпили, не расслышав, как профессор тихо сказал, ⁇ А придется. Ну что дальше? ⁇ Петр повернулся к старику. Кажется, мы уже здесь, как вы и хотели. Какие наши дальнейшие действия? «Вы говорили про какой-то препарат?» Старик отклеился от печки и тенью подошел к столу. В полной тишине он произнес скриплым голосом. «Я не знаю, что дальше. Вы мне должны сказать...» «Что это значит?» — подал голос Виктор. Инин покачал головой. 14 октября 1984 года отряд во главе с начальником воинской части после длительных поисков обнаружил дом в котором нашли вещи школьников. Но самих детей в доме не оказалось. Найденные вещи абсолютно точно принадлежали ребятам, но была загвоздка. «Какая?» — тихо спросила Лена. «Все эти вещи были очень старыми, будто бы пролежали в доме очень долго». «Что за вещи?» — удивленно спросил Петр. «Кому они принадлежали?» «Карта Зорницы. Синяя спортивная сумка с надписью «Спорт» с дневником Дениса Крутого». А еще кроссовок кадидас. Все лица устремились на Дениса. Он побледнел. Да, у меня когда-то была синяя сумка. Именно с надписью «Спорт». Я ей очень гордился, и после зорницы она исчезла. Так что сумки после той поездки у меня не стало. Это точно. И дневника, как сейчас помню, что Анна Кирилловна в пятницу вкатила мне пару по математике и взял дневник с собой, чтобы родители не увидели. Думал как-то почистить. Я слышал, Лиза говорила, что можно вывести оценку, и хотел у нее спросить. Так вот, дневник тоже пропал. Фига себе, только и вымолвил Виктор. Повезло. Как сказать? Но ведь в конце концов их же где-то нашли. Нас, то есть, сказала Лена. Где же? Все посмотрели на старика. Его лицо было совершенно непроницаемым. «За этим мы сюда и пришли», — ответил он, открывая рюкзак. «Здесь где-то есть погреб, нужно его отыскать». «Что было написано в отчете?» — требовательно спросил Шаров. «Вы ведь его видели, раз занимались...» э, «Назовем это психологическим сопровождением, ребят, если их не было в доме. Где их нашли?» «В лесу?» Старик встрепенулся. Его глаза забегали, руки мелко затряслись, и он поспешил их спрятать. Но Шаров успел это заметить. — Их не нашли, — произнес он в абсолютной тишине.